когти наружу. Холодный осенний ветер дул в спину. Женщины шли по дороге мимо заводских шахт. Блестящий кусок угля на дороге ожил, зашевелился и уставился на них желтыми дрожащими лунами. Какой красавец! воскликнула Мария. Марфуша милая, давай возьмем его себе. Не веди себя как маленькая. «Тебе скоро тридцать». Старшая сестра потянула младшую за рукав. «Ну, пожалуйста, пожалуйста! Мы все равно живем одни!» Кот услышал, что говорят про него. Потянулся, перебирая когтистыми лапами по асфальту, скользнул к ногам женщины и заурчал. Марфа почувствовала блаженство, когда теплый комок потерся о ее озябшие ноги. Какая мягкая шерсть, мягче, чем у лисицы. Но голос ее остался ледяным. Нам нечем платить за квартиру, лишний рот ни к чему. Мария села на корточки, запустила руки в густую кошачью шубу, а шейника не было. Марфа нетерпеливо затопталась на месте. «Едем, слышишь?» «Всхлип». Первая слеза упала на замерзший асфальт. Вторая приземлилась коту на ухо, и он тряхнул большой головой. «Опять слезы, Маша!» «Посмотри, посмотри, какой он хороший! Я прямо чувствую, что мы должны его взять!» Зверь аккуратно сел, поясав лапы пушистым хвостом, и сощурился. Марфа никогда не видела такого крупного кота. Мария подняла заплаканное лицо. «Свадебное платье, которое мы шьем для той девушки, скоро будет готово. Ты ведь знаешь, что в конце месяца деньги появятся!» Марфа поежилась, закуталась в тонкий плащ. «Не нравится мне эта идея». Она сложила натруженные руки на груди и нахмурилась. «А если он попортит мебель?» В глазах Марии вспыхнул огонек надежды. «Марфуша, родная, я буду следить за ним!» «Будешь! Ну какой с него прок!» «Последняя мышь сдохла от отравы лет десять назад, когда еще мама была жива!» Мария вытерла щеки, взяла кота на руки, хитро взглянула на сестру. «Котов давно уже не заводят, чтобы они ловили мышей, Марфа!» «Кот — это уют, понимаешь? Это дом, которого у нас никогда не было!»